Глава третья Месяц спустя Осматриваю бегло квартиру. Вроде бы все. Привычка тянет меня на балкон. Вид оттуда я обожаю. Потрясающее воображение горный хребет. Круглый год зрелище завораживает. По весне зелень. Зимою снежные шапки на горных вершинах. Про себя повторяю. Очень люблю. Спасибо за все. По дороге в аэропорт с Сёмой очень много смеемся. Тормози, так нельзя. Для баланса потом будет откат. Быстро закрывает глаза, при этом давит на уголки глаз. За дорогой смотри, а то откат случится раньше, чем ожидаем. Бросает строгий взгляд на меня. Ты невыносима. Не забудь позвонить, когда прилетишь. Я буду ждать. Жаль, отец встретить не может. Да уж, мне тоже жаль, еще как. Работа, ничего не поделать. Друзья встретят, не страшно. Говорю беззаботно. Позвоню обязательно. Сначала папе, потом тебе. Затем во все чаты напишу. Смеюсь. Семён фыркает недовольно. Очень строгий парень. Так уж вышло, чатов по рабочим моментам не счесть. Он всех по ночам там гоняет. И недолюбливает слишком активных. Благо, я к таковым не отношусь. Когда они работают только? качает головой, понятно, рано еще кровоточит. А ты как думаешь? Подтруниваю. Да никогда. Так и есть. Серьезно киваю, подавляю улыбку. Оставшееся до вылета время тратим на приобретение сувениров, весьма колоритных. В этот момент напоминаю себе Сороку. Мне нравится все, абсолютно. Последними на глаза попадаются шахматы, две искусных деревянных доски. Фигурки высечены из натурального камня. Выбрать одну из них нереально. Великолепная ручная работа. «Сема рядом нет, тормозить меня некому». Говорит с кем-то по телефону. Решает рабочие моменты. Сосредоточен. Интересно, через пару лет я стану такой же? Это тебе. Через пару минут после того, как он ко мне присоединяется, протягиваю ему стилизованный крафтовый пакет. Сема бегло заглядывает в него, после поднимает глаза и смотрит на меня, приподняв бровь. Чего ты удумала, снова? На память пожимаю плечами. Он усмехается с легкой грустью в глазах. На память у меня все тут. касается двумя пальцами виска. Простой жест меня трогает. Очень. Будет еще. По вечерам буду звонить и играть с тобой удаленно. Приподнимаю повыше такой же пакет. От тебя дождешься звонка, я будто не знаю. Разве что пальцем мне не грозит? Каждый день не обещаю, но буду обязательно. Кто меня еще консультировать будет? Кто, если не ты? Так и есть. Он помогал мне во многом. С первых дней все были не против общаться со мной на личные темы. Что касалось работы, ситуация складывалась иначе. Приезжая, еще и девчонка. Мало кто воспринимал всерьез. Не сказать, что обидно, просто не очень приятно, но я никогда не была компанейской. В определенный период жизни у меня так и вовсе только два друга было. И ничего, как-то справилась. Летать я не боюсь, только вот суета эта предполетная не люблю ее. Столько людей на взводе, кто бы мог подумать, что местом сбора многих боящихся летать станет именно самолет. Занимаю место у окна и смотрю на мирно плывущие перламутровые облака. Какие торжественные, словные сказки сюда прилетели. Еще немного и мы в нее попадем. Рядом с рукой чувствую движение, нехотя оборачиваюсь. В соседнее кресло усаживается парень. Простите, если я вас задел. Да уж, не только на вид очень культурным выглядит. Не задели. Говорю, и тут же отворачиваюсь обратно к иллюминатору. Взлетная легкая тряска привычна. Будучи пристегнутой. Я ни капельки не боюсь. Возможно, действуют успокоительные, которые пью последний месяц. Они подавляют во мне странное чувство неправильности происходящего. В какой-то момент чувствуется толчок. По салону проходит вибрация. Кто-то тут же начинает верещать во все горло. Открываю глаза. В правом ухе играет примилая песня. Первым в глаза бросается один из двигателей. Вернее, его остатки. Крайняя часть, видимо, отлетела. Середина болтается, так сказать, на соплях. Та часть, что отвалилась на земле, никого не убьет, Мелькает не кстати в моей голове мысль. Это самое важное сейчас, Саяр, определенно. Люди встают со своих мест, чтобы снять произошедшее на видео. Бедные бортпроводницы стараются усадить их по местам. Безуспешно. Кто-то молится беззвучно, только движения губ характерны. А кто-то плачет и воет. Честное слово, наихудший из вариантов. Градус накала растет. Обращаю внимание, парень рядом сгибается, упирается лбом в кресло, находящееся перед ним. «Вам плохо? Позвать персонал?» «Уточняю у него. Не хватало мне тут еще покойника». «Нет, не нужно». Поворачивает голову в мою сторону и смотрит в упор. «Мне неплохо. Мне страшно. Эмоции соответствуют ситуации». Кивает на иллюминатор. Не знаю, как так выходит, но отчаяние в его голосе меня отрезвляет. Седативное действие препаратов прекращается. Страшно не становится, но появляется какое-то осознание. Неужели я такая бесчувственная? Быть такого не может. Я ведь тоже люблю. Папу, Диму, Мелкого очень. И Данияра. Прикрываю глаза и вспоминаю свое детство. Нет, это не жизнь перед глазами летит. Это я целенаправленно перебираю самые приятные из воспоминаний. В то время атмосферу любви и заботы можно было руками потрогать. Мне за день раз двести говорили, как меня любят. Два человека двести раз. Это немало. После смерти мамы любви меньше не стало. Она слегка видоизменилась наполовину. Первые годы я себя ругала за моменты большой радости. Ее нет, а мне хорошо. Казалось неправильным испытывать счастье. Детский мозг так воспринимал. Когда папа узнал, очень расстроился, но к психологу меня не повел. Тогда уже это было модным в определенных кругах. Мы вдвоем полетели с ним в отпуск на родину мамы в Якутию. Ему хватило двух недель на то, чтобы мне все объяснить. С тех пор схожих чувств не возникало, а вот сейчас появилось. Папа не переживет, если еще и меня потеряет. Нет. Точно нет. Поэтому пока поживем. Прокручиваю в памяти наш последний совместный отпуск в Альпах. Хочется повторить. Однозначно. Можно будет сделать снежного ангела. Тогда постеснялась. Большая ведь, тетя. Сейчас понимаю, что зря. Плюс одно приятное воспоминание было бы. Девушка, можно вас за руку взять? Обращается ко мне сосед. Киваю. Берите, если хотите. Он тут же хватает. Ладонь слегка влажная, на ощупь приятная. Сжимает так крепко, что я шумно выдыхаю. Он понимает намек и тут же ослабевает хватку. Простите, произносит смущенно. Снова киваю. Пытаюсь воспроизвести в памяти картинку заснеженных горных вершин. Свежий воздух почувствовать. Вы тут самое спокойное. Я всех обсмотрел, только вы улыбаетесь. В жизни я не часто это делаю. Сейчас подходящий момент. Говорю тихо, голос звенит. «Вас, видимо, любят», — произносит, слегка наклонившись ко мне. Не сразу улавливаю смысловую нагрузку. «Вы сейчас выглядите счастливой. Даже сейчас. Я думаю, в вашей жизни есть любящие люди». Мне хотелось бы на это надеяться. «У вас таких людей нет?» — качает головой отрицательно, задумчиво глядя куда-то поверх моей головы. «Значит, вам повезло меня повстречать». Сжимаю его ладонь крепче. Непроизвольно начинаю поглаживать большим пальцем. «У нас четыре двигателя. Было при взлете. Если это единственная наша потеря, то сядем отлично». Впервые он улыбается искренне. Вы лучший психолог из всех мне известных. Это все потому, что я — юрист. Свободной рукой делаю беспечный взмах рукой. Часто приходится импровизировать. С виду мы выглядим странно, готова поклясться. Крепко держимся за руки. Так проходит весь остаток пути. К счастью, аэропорт — место назначения, ближайший для нас. Отвлекаю его болтовней сквозь окружающий шум ровно до тех пор, Пока мы оба не слышим, пассажиры приглашаются к выходу. Голос бортпроводницы ровный, спокойный. Час назад она таковой явно не выглядела. Уже на выходе парень, приблизившись ко мне, произносит «Мне вас Бог послал, сам бы я не справился». Рада была помочь. Легко быть сильной, когда в тебя верят. Так было всегда.